Если бы взгляд Пам все время не прыгал с ее лица на ее волосы, словно она пыталась уяснить для себя причину ее нечаянной радости. — Ты выглядишь на пять лет моложе, — сказала она. — Черт, Рози, ты просто неотразима. За пятьдесят долларов я должна выглядеть, как Мерлин Монро, — улыбнулась Рози. После разговора с Родой ее уже не пугала сумма, потраченная на прическу. «Где ты?» Начала была Пам, но осеклась. «Это картина, которую ты купила, да? Ты сделала себе такую же прическу, как у женщины на картине». Роза думала, что покраснеет от того, что так легко ее разгадали. Но она оставалась спокойной, не смутилась и не покраснела.